Страница 187. С течением времени на общем фоне населения северных европеоидов начинают выделяться по известному нам уже закону местные самостоятельные образования прогрессивного характера. На карте номер 24 выделен из широкого района северной расы небольшой круг, охватывающий части Северной Германии, Восточной Дании и Южной Швеции. Смотрите, номер 5. Это то ядро, в котором можно искать первых создателей германской национальности — Они, конечно, не тождественны с эпиомеолитическим населением этих мест, о котором мы только что говорили. Это пришельцы Запада, носители высшей культуры, новые господа, принесшие с собой старому туземному населению земледелия, домашних животных и, что особенно характерно, новый обряд погребения в каменных гробах. Сперва это в Дании и Швеции небольшие отдельные помещения, потом коллективные могилы значительных размеров «Мегалит» в Северной Германии. Вали относит появление пришельцев примерно к 2600-2300 годам до Рождества Христова. Это будущие германцы, как отдельная народность. Несколько позже возникает и в Русском центре самостоятельный круг культуры именно в бассейне Верхней Волги и Оки, номер 246 По имени одного из местонахождений эта среднерусская группа получила название «Фатьяновской культуры». Выше мы отметили эту территорию как промежуточную. Фатьяновская культура и носит очень смешанный характер Она, несомненно, возникает на почве гребеночной керамики Но, столь же несомненно, она связана и со Средней Европой Оттуда она заимствует шировидную амфору Которая из своей родины в Северном Бранденбурге Широко распространилась вверх по Эльбе, Одеру и Висле Откуда в измененном виде, без шейки, через Галицию пришла в Украину Смотрите таблицу номер 27, 1 и 2 Примечание шестое содержание таблицы номер 27 семь шаровидная амфора у бранденбурга второе шаровидная амфора из фватьянова даниловского уезда ярославской губернии третье горшок шнуровой керамики с волыни четвертое полосатый бокал с волыни пятое полосатый бокал с волги шестое боевой топор ютландского типа седьмое Боевой топор шлезвикского типа. Восьмое. Боевой топор фатьяновской культуры. Девятое. Боевой топор фатьяновской культуры Ярославского уезда. Десятое. Модель прямоугольного дома-склепа. Курган у Царевской. Одиннадцатое. Модель дома-кибитки. Ульский курган. Двенадцатое. Катакомбное погребение. Изюмский уезд. Тринадцатое. Катакомбное погребение Сицилия. 14. Тип горшка катакомбных погребений Изюмского уезда. 15. Длинноголовый череп из лонг-бару, пикт. 16. Короткокруглоголовый череп из раунд-бару, кельт. 17. Катакомбное погребение Царевское. Конец шестого примечания. Страница 188-я. Форма погребения в Фатьяновском круге, как и в Северной Германии, скорченные скелеты. Смотрите ниже. Фатьяновская культура, однако, противится вторжению современной ей западноевропейской шнуровой керамики и создает собственную форму боевого топора. Таблицы номер 27, 8 и 9. Другая форма боевого топора, происходящая всего вероятнее из Северной Европы и связанная там с шнуровой керамикой, смотрите ниже, является своего рода прототипом фатьяновских топоров. Она хорошо распространена в Польше, Восточной Пруссии, Прибалтике, Финляндии и проникла оттуда, таблица номер 27, 6 и 7, в бассейн Днепра от Смоленской и Могилевской до Киевской и Полтавской губерний. Но она как раз обходит северо и юго центральное Междуречье, чтобы появиться снова при впадании Камы в Волгу. Этот последний путь вскрывает нам особую связь Камского волжского круга культуры с Кавказом, таблица номер 24, 7. Это так называемая пермская культура, которая независима от фатьяновской. Она получает свои вдохновения не с запада, а с юга и востока. Мы вернемся к ней позднее, так как рассвет этой культуры относится уже ко времени появления металлов, тогда как в фатьяновском кругу медь еще является редким гостем. В это последующее время фатьяновская культура загадочным образом куда-то исчезает. Точно все население Междуречья поднялось с мест и куда-то ушло. Во всяком случае, этой одиночной культуры и ограничивается эволюция северного места развития в Средней России. Далее на север нет и этого. Здесь положение остается без перемен в течение всей эпохи бронзы, вплоть до появления железа и даже позже. Страница 189. -я. Таблица номер 27. Неолитические культуры второго места развития европейской России. Страница 190. -я. Нужно отметить, что немногие находки на этой пустынной территории в области тайги и тундры сохраняют традицию звериных форм, сохранившуюся от первых насильников позднего палеолита. Несравненно больше жизни и движения мы найдем во втором месторазвитии, в полосе леса и гор на западе и и степи на востоке Европы. Ведущей стороной остается и тут, запад. Невозможно и нет надобности передавать здесь совершившееся там за время неолита изменения. Остановимся лишь на тех, которые ближе касаются соответствующего русского месторазвития Прежде всего и здесь, как в области северного месторазвития Мы отметим присутствие старого населения, сохранившегося от времен Миолита Здесь, однако же, труднее проследить его, так как оно более закрыто позднейшими наслоениями Характерным образом это эпипалеолитическое население придерживается дюн То есть песчаных холмов, нагроможденных флювиоглициальными отложениями Недостаточно пока исследованные дюнные находки идут почти непрерывной полосой по прибрежним рек из Польши через Прикарпатия в область левых притоков Днепра, а далее двумя путями – прямо на восток по Донцу и Дону к Нижней Волге и поднимаясь до Оки и переходя оттуда на Среднюю Волгу. Эти пути хорошо известны нам из истории палеолитической колонизации России». Здесь, как и на западе Европы, раннее неолитическое население продолжает держаться в районе более благоприятного места развития, отложения леса, покрытого черноземом, части уже деградированным. И так же, как в Западной Европе, появление особенного типа поселений на дюнах, по-видимому, показывает, что места на черноземе, более удобные для земледелия, уже заняты земледельцами. Дюнные обитатели селятся в промежутках между удобными для земледелия землями, продолжая заниматься рыболовством. Об их социальной роли будет сказано ниже. Отметим только, что дюнные поселения держатся очень долго и переживают ряд археологических и даже геологических периодов. Польский историк Козловский отличает два типа дюн – старший и младший – и связывает их происхождение с известными нам переменами сухого и теплого климата на холодный и влажный. Древнейшие дюны параболической формы, открытые на запад, он относит к эпохе субарктического и особенно бореального климата, то есть к эпохе Денуазу. Смотрите таблицу номер 21. Они отделены от младших дюн прослойкой ископаемого гумуса, созданного промежутком влажного и теплого климата, атлантического эпохи Литарины. Здесь встречают находки эпохи младшего Терденуаза. Статиграфия Южной России не так хорошо изучена, но находки на дюнах многочисленны, хотя на юге и в центре России они имеют разный характер и различную хронологию. Страница 191. Главные эпиполиолитические находки на юге сделаны в четырех местностях Украины – по Днестру, в Подолье, на Волыне, в Харьковской губернии, окрестности Изюма, и в Новгород-Северском уезде Черниговской губернии. Терденуасская эпоха, микролиты, в типичной форме трапеции, сменяется везде следующей эпохой – компеньи, макролиты. По наблюдениям Ефименко, в Изюмском уезде микролиты находятся на высоких террасах, тогда как макролиты, отщепы крупного размера, 15 и больше сантиметров длины, грубой фактуры, обтесанные, а не ретушированные, встречаются на плоских песчаных грядках среди поймы просто на луговом берегу. В некоторых стоянках оба типа встречаются рядом – микролиты на выступе террасы, а макролиты – на небольшом возвышении поймы. Возможно, что это свидетельствует о том, что уровень воды эпохи Тарденуаз снизился, и более поздние поселения эпохи Кампеньи спустились вслед за водой. Такая же смена, как отмеченная Ефименко в Изюме, встречена была Гольмстеном около Самары и Рудинским на Десне. На севере от линии Десна-Самара мы переходим в известное нам уже место развития переходного характера — русский центр. Там, на Верхнем Днепре, Смоленская губерния, но главным образом на Оке и Средней Волге дюнные находки носят поздний неолитический характер — Таковы, например, раскопки стоянок на Дюнах на Оке, Селезнев, Находки в Смоленской губернии, Лявданский. Панфиловская стоянка в Муромском уезде, Городцов. Здесь встречаются хорошо отделанные топоры, наконечники стрел и копий, обильная керамика гребенчатого типа, полуподземные землянки с очагом посередине и иногда с коридором наружу, садовый бор, нарами по стенам Памфилова. Смотрите выше, таблица номер 25, 3-4. На дюнном бугре возле села Нижней Немакари Смоленской губернии, найдены два больших глинобитных очага. В наиболее поздних дюнных стоянках попадается уже медь, бронза и даже железо. От эпиомиолитического населения юга, никуда не ушедшего и оставшегося, очевидно, сидеть на местах, перейдем теперь к изучению тех процессов, которые произошли на этой основе в эпоху неолита, энеолита и начала бронзы. В северном развития мы не имели надобности переходить в век металлов, так как туда металлы проникли гораздо позднее. Сравните на карте номер 16 северную границу палеометаллических древностей, нанесенную мною по Тальгрену, с ним же отмечены границы распространения гребенчатой керамики на карте номер 24». Напротив, на юге этот переход происходит почти одновременно с Западной Европой, и настолько постепенно и незаметно, что хронологическую границу можно провести здесь только очень приблизительно и условно. Прежде всего, останавливает наше внимание на территории второго места развития район культуры, характеризуемый раскрашенной керамикой. Страница 192 -я. В Россию он входит треугольником, вершина которого находится в Киеве, а стороны идут прямо на запад, границы и на юг, правым берегом Днепра до устья Днестра. С легкой руки киевского археолога Хвойка впервые открывшего в начале XIX века эту культуру в Киеве, Кирилловская улица, и на широком пространстве от Чернигова до Одессы и до границы Галиции, она получила название Трипольской, от местечка Триполия под Киевом. Позднее стало известно, что это лишь разновидность широкого пояса культуры, тянувшегося на юг в Бесара, вверх по Дунаю и Тисе, в Трансильванию и далее на Балканы, в Афракию и Фессалию. Примечание седьмое. По определению Хвойка, начиная от Киевского, Васильковского, Черкасского, Чигиринского, Звенигородского, Уманского и Липовецкого уезда в Киевской губернии до северной части Херсонской губернии и во всей северной части Подольской губернии до самой границы Галиции и далее. Также по левому берегу реки Десны в Астерском уезде Чернберния. Конец седьмого примечания. Хронология этой культуры может определяться целым тысячелетием – 2700-1700 года до Рождества Христова. Определить ее происхождение чрезвычайно трудно. Признак крашеной керамики может объединить ее не только с Туркестаном и Месопотамией, но и с Египтом, Пенджабом, Китаем и Японией. Чальд совершенно правильно заключает, что все эти отдельные группы крашеной керамики при частичных аналогиях не имеют между собой ничего общего, кроме одного этого технического признака. Неизвестно не только, откуда пришла трипольская культура, но и куда она ушла. Ходячая гипотеза та, что ее разрушили каким-то всеобщим пожаром какие-то кочевники. Высказано также предположение, что трипольцы были индоевропейцы, ушедшие на юг в Грецию, Штерн. Они были, несомненно, уже земледельцами, так как в их жилищах найдены куча поджаренных зерен пшеницы, лепешки и зерна обуглившейся пшеницы, проса, ячменя, а также каменные серпы и зернотерки. Они знали домашний скот: овец, коз, свиней, быков и даже лошадей. Их гончарное производство отличается разнообразием и причудливостью форм. Встречаются мужские и женские статуэтки в стоячей и сидячей позе, а также стилизованные формы зверей. Это были по существу люди неолитического периода, хотя в числе находок изредка встречаются и медные украшения, и орудия. Шмидт в своей последней работе о кукутении считает эти находки импортом. Он указывает и на присутствие железа в болгарских находках, но напоминает, он что оно могло прийти путем торговли из хитийских мастерских, которые перед 1200 годом монополизировали железо. Большой спор велся по поводу погребения трипольцев. Хвойка описал два типа их построек – землянки на склоне горы, которые были жилищами и устроены по типу юртов, известных нам из палеолита и у сибирских инородцев, смотрите выше, и площадки наверху горы – прямоугольные помещения с глинобитным полом, часто уложенными в несколько рядов обожженными глиняными плитками и с остатками свалившихся стен и крыши с обмазанными глинами-столбами, плетеными прутьями и бревнами. Страница 193 Кругом стен лежанка из же или сиденье и постели, полое внутри пьедестала с углублением верхней части, которое я сопоставил бы с лампами эскимосов. На площадках нет печей и пищи, но в значительном количестве расставлены сосуды с резным и цветным в форме спирали и меандра орнаментом. Тут же попадаются и скульптурные произведения из глины, фигурки людей и зверей. Штерн, Эберт и Менген согласились с Хвойко, что эти сосуды — суть погребальные урны, хранящие в себе пепел и кости сожженного покойника, а сами площадки — не жилища, а маленькие некрополи. Напротив, Шухарт, не находя костей в урнах, а только слегка обожженные кости, положенного в землю скелета, отрицал наличность обряда сожжения в Триполье. Он ссылался, между прочим, на то, что его раскопки в Румынии обнаружили на совершенно таких же площадках с глинобитным полом беспечия не места погребения, а жилые дома. Переход от жилища к месту похорон, впрочем, не так необычен для доисторического периода. Раскопки Синицына и Демоницкого близ села Колодистого, Киевской губернии, обнаружили большой сосуд с человеческими костями, поставленный под полом дома в воронкообразном углублении. Покойник сперва хранился в доме, и жилище покидалось вовсе. Затем родные стали хоронить покойника под порогом и оставались жить в доме. Весьма вероятно, что и периодическая перестилка глиняными плитками полов площадок, иногда до семи раз, в триполии свидетельствует о дальнейшей эволюции того же обряда, при котором площадки могли продолжать служить также и жилищем». Против их назначения служить исключительно некрополями свидетельствует и скопление большого количества площадок в одних местах, около 30, и их расположение в виде круга, в середине которого помещается постройка более значительных размеров.